Глава 47. «Так вы тоже принимаете участие в конференции?» — округлил глаза Нейт Эйли. «Да, мы с Нейтом Энкелем готовим выступление», — ответила я, рассматривая коробку в руках учёного. Он выглядел довольным, наверное, наловил не одну сотню заражённых в шее, и теперь собирался разработать вакцину для профилактики сыпного тифа. И я рассказала ему о теме выступления, о новых инструментах и методах борьбы с проблемами дыхания у инфекционных больных. Он слушал с интересом и всё время кивал. «Это потрясающе!» Учёный поправил круглые очки. «Я обязательно послушаю». А у меня тут появилась ещё одна гениальная мысль. Я исследовал кровь больных и заметил её отличие от крови здоровых людей. «Думаю, написать научную работу». Она будет юбилейной, сотой. Меня восхищал энтузиазм Сальвадора. Именно такие люди двигают науку вперёд. А вы не хотели бы провести исследование краснухи? Я заметила, что многие инфекции с сыпью лечат, как краснуху, даже если на самом деле это не она. Что вы имеете в виду? В глазах Нейта Эйли зажёгся любопытный огонёк. И тогда я поведала о случае, который произошёл в госпитале Благой алора когда я столкнулась с аскарлатиной у детей. Эти заболевания вызваны совершенно разными бальзнетворными частицами. Краснуха — вирусное заболевание, а аскарлатина имеет бактериальную природу, поэтому больным и помог пенициллин. Он почесал макушку, чуть не выронив коробку с овшами, но вовремя поймал. Интересная мысль, я как раз ищу темы для новых научных работ. И мне очень приятно, что вы так тепло отзываетесь о моём лекарстве. Я чувствую это лучшее, что я изобрёл за всю свою жизнь. А спасибо, надо сказать, моей музе, которая подарила мне идею исследовать целительные свойства плесени. «Ваша муза?» — я удивлённо приподняла бровь. Учёный улыбнулся мечтательно. «Да, это Нейра Эйлен Блайн. Очень умная и талантливая женщина. И мой друг. Молодец, Эйлен. Вот кто умеет заводить полезные знакомства». А теперь я, надеюсь, посеяла нужные мысли в нужную голову. Для меня общение с вами — большая честь, Нейтейли. Я надеюсь, что мы с вами тоже будем дружить и сотрудничать. Я протянула руку. Сальвадор смутился, зарделся и неловко пожал протянутую ладонь. «Очень рад. Уверен, что у вас всё получится, Нейро Анис». «Я не Нейро», — поправила его. «Пока не Нейро. Ещё не получила права так называться». «Правда?» — удивился он. Но именно так вас все называют. Некоторое время я стояла в растерянности, не зная, что и думать. Нейт и Нейр обращались не только к представителям благородных домов, но и к выпускникам престижных академий. Людям с высшим образованием, если по-нашему. В общем, ко всем тем, кто заслужил одобрение и уважение общества. Подхватив целительский чемоданчик и позвав уголькам, я отправилась проведать своих пациентов. Прошло уже несколько дней с нашего прибытия. Тиф пока не удалось ликвидировать полностью. За это время у девяти прежде здоровых селян появилась сыпь и другие признаки. Зато получилось вытянуть самых тяжелых буквально с того света, речную подвергнуть тотальной обработке. Те, кто получал пенициллин, на поправку шли быстрее. И сегодня Нейт Грейвс велел мне и остальным лекарям давать его всем. Нейт Грейвс каждый день получал вести из двух соседних деревень от наших коллег. У них тоже дела пошли на лад. Также мы осмотрели всех солдат, охранявших речную, и заставили пройти эпидобработку. Хоть они не до конца понимали, зачем это надо, но покорно выполняли все указания. Хорошо, что среди них заболевших не нашлось. Я чувствовала внутренние перемены, произошедшие со мной за эти дни. Особенно на них повлияло объяснение с Истоном. Встречаясь в часы отдыха, мы гуляли, наслаждаясь деревенской романтикой. Он много расспрашивал о моём старом мире, о его истории и географии, и не переставал удивляться, как ребёнок. А ещё целовались украдкой, когда никого не было рядом. «Как вы?» Я склонилась над лихорадящей женщиной и коснулась лба ладонью. Суровая действительность тут же вымила из головы все мысли о романтике. «Уже лучше, милая», — тихо проговорила она и закрыла глаза. «У меня отец когда-то с ипухой переболел. Так потом всю жизнь сердцем мучился». «Отставить уныние, у вас все будет хорошо», — сообщила бодрым голосом. Целительская магия потекла ровным потоком, снимая боль и жар. Потом я обработала расчесы и царапины мазью, чтобы снять зуд. Больные получили свою порцию внимания и ухода, а потом я перешла к детской палате, которая располагалась за перегородкой. Один молодой маг земли сделал для малышей деревянные пирамидки, кубики и другие игрушки. Они тихо играли, считая вспышку тифа просто каким-то приключением, а не болезнью. Правда, некоторые то и дело норовили выскочить на улицу и помчаться домой. Заметив меня, малыши сразу разошлись по кроваткам и дали проверить температуру и осмотреть кожу. Заживление с помощью магии шло быстрее. Дети и молодые болели легче и выздоравливали раньше, чем пожилые люди. Но всё равно эта поездка стала для меня испытанием. Истон говорил, что если регулярно давать магическому источнику серьёзную нагрузку, то его объём будет увеличиваться. И я замечала, что с каждым разом меня хватает на дольше Уголёк теперь чаще занимал роль молчаливого наблюдателя. Иногда прохаживался вдоль коек с больными, и если кому-то становилось хуже, звал меня. Или запрыгивал в постели, занимался кототерапией. Больные его полюбили и даже делились своими порциями. Чем пушистый обжора с удовольствием пользовался. Мы кормили людей и разносили еду сами. Они получали бульоны, мясные пюре, рыбные котлеты на пару и каши из круп, кисели и компоты. Одна бабушка даже расплакалась от того, что ничего вкуснее в своей жизни не пробовала. Наша полевая кухня работала почти без остановки. Благо, стояло лето и не было дефицита в свежих овощах и фруктах. А мне было приятно, что Нейт Грейв спрашивал моё мнение по поводу меню. Тяжёлые больные получали лёгкую пищу, кого-то приходилось уговаривать проглотить хотя бы ложечку бульона. Но по мере выздоровления мы переводили их на общее питание. Пожилой лекарь никуда не уехал после нашего прибытия. Наоборот, он интересовался всеми манипуляциями и охал, виде всякое новое лекарство. Я обещала ему оставить образцы, если всё не израсходуем. «Анис, Истон подкарауливал меня у выхода. Ты уже закончила?» Он протянул руку, чтобы забрать мой чемоданчик. «Да, сейчас мне положено несколько часов отдыха. Может, сходим на речку?» Предложила ему, и шейриан с готовностью согласился. «Я как раз нашёл укромное место на берегу. Там нам никто не помешает». «Хм, это что, намёк?» Я взглянула на менталиста и загнув бровь. Но лицо его было загадочным, ничего не поймёшь. Минут через пятнадцать мы спустились по крутому берегу к воде. Шерриан, как настоящий мужчина, поддерживал меня под локоть, не давая упасть. «Ты говорила, что умеешь плавать», — сказал и начал расстёгивать свой защитный костюм. «Он что, решил устроить стриптиз?» И прямо сейчас полезет купаться? Похоже на акт соблазнения. Заметив мои округлившиеся глаза, Истон пояснил. Слишком жарко, можно и освежиться немного. Ясно, а я уж подумала. Присоединяйся, — весело сказал он и бросил свою одежду на траву. Если бы кто-то вздумал устроить соревнование по оголению на скорость, Истон занял бы первое место. Я даже моргнуть не успела, а он уже оказался в одних подштаниках, и наложил заклинание от вода глаз. «Да, ты прав, здесь действительно жарко». Я с наслаждением стянула маску и шапочку, высвободив волосы. За прошедшее время они отросли и теперь доставали до поясницы. Жара неимоверная. Грех упускать такую возможность, когда под боком река. «Да, да, это точно. А ещё плавание полезно для здоровья. Отвернусь, чтобы тебя не смущать». Он встал спиной и погрузился в воду по пояс. Мая, я вот воду ненавижу. Раздался в мыслях голос вездесущего фамильяра, и я обернулась. Кот сидел в десяти шагах от меня и лениво помахивал хвостом. Не стыдно подглядывать, спросила я его, но тот наивно хлопнул глазками. Ну, кто-то же должен охранять твою честь от посягательств этого противного мальчишки. Уголёк, протянула я умоляюще поглащиками. Вообще-то это мой жених. он вздохнул. «Ладно, уйду, я уйду. Только до свадьбы ни-ни». И с чувством выполненного долга зашагал прочь. Когда моя строгая хвостатая дуэня скрылась из виду, я сбросила форму. Мне всегда нравилось плавать. Вода успокаивала и позволяла забыться. А прохладная река манила освежиться в жаркий день. Ну, и не только она, конечно. После всех испытаний хотелось больше земного и человеческого. На мне осталась рубашка под горло с длинными рукавами. Она закрывала ноги до колену, руки до локтей, но всё равно было немного неловко. Истон уже вовсю рассекал водную гладь, то ныряя, то показываясь вновь в совершенно неожиданном месте. Я невольно залюбовалась на красивые сильные движения. Никогда бы не подумала, что у меня будет такой мужчина. И что я найду его в другом мире. Ноги увязали в мягком и листом дне. Середина реки заросла цветущими лилиями, ветви плакучей ивы свисали до самой воды. Я легла на живот и поплыла. Солнечные блики скакали по зеленоватой глади, заставляя щуриться. Вдруг чьи-то руки схватили меня сзади за талию, спиной я уперлась в чужую грудь. «Испугалась?» — спросила Эстона Грива. «Ну, конечно, сейчас задрожу». И действительно задрожала, потому что по шее скользнули горячие губы. От контраста температур по телу разбежали щекотные мурашки. Уголёк тут сказал, что до свадьбы нельзя позволять себе ничего лишнего. Вспомнила я, обернувшись к Шерриану. Тот картинно закатил глаза. «Ах, ну если кот велел, тогда да. На самом-то деле я приличный человек и не буду соблазнять тебя до свадьбы. Разве что самую капельку. Если ты не против, конечно». Кстати, говорят, что поцелуи полезны для здоровья и продлевают жизнь. Что ты об этом думаешь?» Истон убеждал старательно, как опытный менталист, поглаживая рукой поясницу. «Ну как тут отказаться? Как не исследовать всю живительную силу поцелуев в воде под сенью старой ивы? Думаю, что за последние дни мы продлили себе жизнь лет на десять. Что-то маловато. учти я буду скрупулезно записывать результаты поцелуйной терапии. «С целью написания научной работы?» Внезапно выяснилось, что у нас совпадает чувство юмора. То, что мы родились в разных мирах, никак не мешало. «Конечно, а как же иначе?» — ответила, подставляясь под жаркие поцелуи. Борьба со вспышкой шла своим чередом и приносила плоды. Новых зараженных мы больше не выявляли, и уже через неделю Тиф лишился зубов. Выздоровевших мы отпускали по домам. Люди искренне благодарили за помощь, они не привыкли к такому вниманию. А ещё я прочла жителям лекцию по гигиене и объяснила причины возникновения болезни, чтобы хотя бы немного снизить вероятность распространения инфекции в будущем. Всё это время я не снимала формы и маски, слава богу, меня больше никто не узнал. А та селянка, что увидела без маски, прошла мимо и даже не обернулась. Истин хорошо поработал над её памятью. С каждым днём я всё больше и больше скучала по дому. По своей лечебнице и пациентам, по Нейре мерились конечно же, по Марусе. Больше никогда не оставлю её так надолго. девочки нужна мать. но ну, мне надо пересмотреть свою жизнь и сделать так, чтобы всё успевать, ничем не жертвуя. Вечером накануне отъезда Нейт Грейвс собрал лекарей и целителей, чтобы подвести итог. Был здесь и Сальвадор Эйли с двумя своими помощниками. Откашлившись, Грейвс нацепил на нос очки и оглядел каждого. «Мы хорошо поработали, друзья мои». Макс сдержанно улыбнулся. «На моей памяти это вторая вспышка сыпного тифа, а погасить её удалось на удивление быстро. Вы все работали на пределе сил и получили новый опыт. Как маги, так и лекари. Наблюдения показали, что с пенициллином выздоровление шло скорее». Ну а дезинфекционные камеры стали настоящим открытием. Отдельная благодарность единственной девушке в нашем отряде. Он перевёл взгляд на меня. «Молодец, что не побоялась. Молодость, смелость и гибкий разум — это то, что нужно для успеха и развития. Я обязательно доложу о твоём участии ректору». Потом Грейвс повернулся к учёному. «А тебе, Сальвадор, ещё предстоит разгадать все секреты этой заразы. Рассчитываю на тебя». и надеюсь, что когда-нибудь ТИФ будет побеждён окончательно и бесповоротно. «Я обнаружил болезнетворные частицы под микроскопом», — гордо сообщил Нейтейль. «Думаю, что скоро мне удастся разработать действующую вакцину». «Уверен, придёт время, когда все эпидемии уйдут в прошлое, и людям больше не придётся жить в страхе и отчаянии». На этой позитивной ноте мы и разошлись. Но оставалось сделать кое-что ещё — исполнить обещание Я нашла мальчонку, играющим на улице. Он строил башенку из камней, бормоча себе под нас считалочку. Увидев меня и то, что я ему принесла, широко распахнул глаза, а потом улыбнулся. Видишь, я сдержала обещание. Я опустила на протянутую ладонь подарок. Один из магов Земли сделал миниатюрный деревянный кораблик, копию настоящего корабля. А я смастерила парус из кусочка белой ткани. Ух ты, какой красивый кораблик! Он поднял руку высоко вверх и покружил вокруг своей оси. «Спасибо, Анис. тш Я приложила палец к губам и опустилась возле него на корточки «Я не так кого ты знал. Просто очень на неё похожа». Несколько секунд он смотрел мне в глаза, а потом хитро сощурился и протянул. «Ладно, я тебя понял». Я потрепала его по макушке. «Догадливый малыш». Надеюсь, что я о той Анис, и обо мне у него останутся самые тёплые воспоминания. Так хорошо, что его семью удалось спасти. И он в своём нежном возрасте не узнал, что такое потерять родителей. Ну а мне пора домой, туда, где меня ждут.